Глава 19. Джеймс отложил молоток из убила и размял спину. Черт возьми, а это действительно тяжелая и грязная работа. Мало того, что ему пришлось снять всю старую штукатурку, оставив лишь голый кирпич, так еще изгрести весь мусор лопатой и отвезти на ближайшую свалку для утилизации. За утро он успел съездить туда уже три раза, и теперь багажник джипа был снова полон. Сам мужчина тоже выглядел помятым. Его голый торс был покрыт пылью, а нос и рот перевязаны полотенцем, чтобы защитить легкие. Следовало бы надеть нормальную маску и защитные очки, но с утра он резко проснулся с желанием заняться ремонтом, поэтому времени ехать в ближайший магазин в получасе езды от дома попросту не было, дабы запал не исчез. Он пытался проанализировать, откуда взялся этот неожиданный энтузиазм. Джеймс, в принципе, и до этого не был против работы. Но до сих пор дела протекали медленно, и он не торопился приводить дом в порядок. Сегодня же его охватило чувство, что откладывать больше нельзя. Он проснулся от солнечного света, заливавшего весь дом через большие окна, и посмотрел на окружающую его обстановку свежим взглядом. Она все еще была фактически непригодна для жилья. Никто в здравом уме не захотел бы здесь жить. Тот факт, что он до сих пор был вполне всем доволен, заставил его задуматься, с чего ему захотелось вдруг привести дом в порядок. Гостей он не ждал, да и никаких сроков, в которые должен был уложиться, не устанавливал. Было бы неплохо закончить ремонт быстрее, но торопиться ему было некуда. Он жил в условиях и похуже. Тем не менее он стоял по щиколотке в обломках обвалившейся штукатурки и не собирался сдаваться. Старый фермерский дом был построен из местного песчаника, а внутри покрыт слоем черно-серого материала. Бог знает, что это было. Поверх всего была штукатурка, которую красили и оклеивали обоями бесчисленное количество раз. Он заранее содрал обои, чтобы оценить состояние стен, которые, мягко говоря, не предвещало ничего хорошего. Перспектива того, что подобное предстоит проделать с каждой комнатой, пугала его. Однако это должно быть сделано до того, как электрик займется проводкой. Только после он сможет прибить свежие доски и позвать парня, чтобы тот покрыл их штукатуркой. Еще нужно было заняться водопроводом, хотя ему уже удалось собрать достаточно денег, чтобы купить септик, и установкой центрального отопления. Зимы в Танглвуде могли быть суровыми, и он не хотел осенью внезапно обнаружить, что у него нет ничего, чтобы спасло его от замерзания, кроме пары открытых каминов. Как только он разберется с самыми затратными вещами, можно будет подумать о чем-то более приятном. Все еще чудовищно дорогом, но хотя бы приносящем удовольствие. Например, о кухне или ванной комнате. Может быть, Тиас сможет приехать и дать пару советов, с женской точки зрения. Или Эдди. Ее коттедж был очень миленьким. Светлым, солнечным, теплым и уютным. Может, Дэнни понравится у него в гостях. Здесь можно было бегать без присмотра, сколько душе угодно. Надо будет попросить Эдди взять мальчика с собой, когда он поедет к разводчику КОС. Джеймс не был уверен, как все это работает. Нужно ли ему самому выбирать КОС или их привезут прямо к дому как бригаду рабочих. В любом случае нужно обговорить все эти детали и как можно скорее. В идеале хорошо бы уничтожить, точнее сказать съесть, всю нежелательную поросль до наступления зимы. А свиньи сделали бы свое дело весной, так как их помет служит естественным удобрением. Остальная часть работы по перепахиванию участка пойдет на него. Очень повезет, если к следующему апрелю ему удастся посадить хотя бы картофель. Когда Джеймс снова взял в руки свой инструмент, то вдруг задался вопросом, почему он вдруг решил, что Эдди и Дэнни все еще будут частью его жизни следующей осенью. Они были на свидании всего раз, но вот он уже выстраивает их дальнейшую совместную жизнь. «Одно свидание еще ничего не значит», — напомнил он себе. Хотя все действительно прошло хорошо. Дэнни определенно получил удовольствие и кое-чему научился. Что же касается Эдди, она, как обычно, вела себя крайне сдержанно, но у реки слегка расслабилась и даже согласилась помочить ноги. Когда он высаживал их у дома, атмосфера стала более напряженной, так как он не знал, обрадуется девушка его поцелую или нет. Слава богу, Дэнни подбежал ровно в тот момент, когда он практически настроился на то, чтобы прильнуть к ее губам. Может, это и к лучшему. Ему не хотелось торопить события и спугнуть своего маленького крольчонка, хотя единственное, что ему хотелось в тот момент, это заключить ее в объятия и целовать до тех пор, пока у обоих не перехватит дыхание. Его раздражало, что он не мог перестать думать об эди, поэтому, чтобы отвлечься, он принялся усердно работать. Но это было бесполезно. Она сопровождала его повсюду, пока он, наконец, не отложил инструменты и не пошел в душ точнее в некое подобие душа, в качестве которого выступало ведро, прикрепленное к шлангу с насадкой для полива огорода. Следовало нагреть хотя бы пару чайников на старинной плите, чтобы разбавить ледяную воду, но он подумал, что холодный душ сможет привести его в чувство. Чудо не случилось. Не помогла и встреча с Национальным союзом фермеров, которая продлилась два с половиной часа, так как Джеймс все равно продолжал думать об Эди, даже когда сел в машину и ослабил галстук. Не в силах больше сопротивляться, он свернул в сторону Танглвуда, пытаясь найти предлог, чтобы заскочить в магазинчик у Мойры и увидеть Эди. В голову не лезло ничего, что могло бы звучать более или менее разумно. Поэтому, чтобы скоротать время до закрытия магазина, он решил поехать в чайную у Пегги. К слову, ему действительно нужна была дозаправка, так как он не обедал, а всю оставшуюся еду, которой было очень мало, стоило приберечь на ужин. Стиви, владелица чайной, одарила его широкой улыбкой. «Готов сделать заказ?» — спросила она, и он обратил внимание на специальные предложения дня. «Обед пахаря звучит заманчиво», — сказал он. «И к нему еще булочку». «Бог мой, приятель, выглядишь шикарно!» — произнес кто-то. Джеймс обернулся и увидел знакомое лицо. Он познакомился с Рексом Макмилланом по возвращению в Великобританию, но уже неоднократно пересекался с ним, что, впрочем, было неудивительно, учитывая, что они работали в одной сфере. «Пообедаем вместе», — предложил Рекс, снимая свой рюкзак. «Я тоже только что заказал». Радуясь возможности побыть в чьей-то компании, Джеймс согласился. Несмотря на то, что он прожил всю жизнь недалеко от Танглвуда, у него было здесь не так много знакомых поэтому от нового друга он бы не отказался. Рекс совсем недавно переехал сюда из Шотландии и работал рейнджером в национальном парке Брэкон-Биконс, так что с Джеймсом их объединяло многое. Нелл, бордер-колли Рекса, тихонько сидела под столом и с обожанием глядела на хозяина, в надежде, что тот поделится с ней каким-нибудь лакомым кусочком. Рекс никогда ее не обижал, Джеймс тоже поймал себя на том, что тайком протягивает ей кусочек сыра, который та взяла с деликатностью хирурга, выполняющего сложную операцию. Джеймс иногда жалел, что у него нет собаки, но где бы он нашел время, чтобы о ней заботиться? Да и его дом пока выглядел как строительная площадка, так что там было попросту небезопасно. «Интересно, продаются ли строительные каски для собак?» — сказал он внезапно. И Рекс бросил на него любопытный взгляд. «Ой, я сказал это вслух? Я просто задумался о собаках и строительных площадках». Рекс, похоже, так ничего и не понял. И Джеймс не мог его в этом винить. «Я купил старый дом Хопкинса», — пояснил мужчина. «Предстоит еще многое доработать». «Да уж», — согласился Рекс. «Но я очень рад, что он не превратится в бесхозные развалины. Сколько там земли?» «Пара акров. Раньше там была довольно солидная ферма, но, полагаю, некоторые участки уже распродали. Да мне и не нужно много. Лишь приличный огород, сад, пара кур и, может быть, коза». «А собака?» «Пока нет, но когда-нибудь обязательно». Перед глазами встал образ взволнованного Дэнни, который впервые знакомится со щенком. Джеймс постарался выкинуть эту картинку из головы. Он слишком забегал вперед, когда дело касалось Эдди и ее сына. Они поболтали с Рексом еще некоторое время, пока Джеймс не посмотрел на часы. Стукнуло почти четыре, а это значило, что магазинчик скоро закрывался. Он предполагал, что Эдди поедет забирать Дэнни, поэтому решил сразу двинуться к их дому. «Мне пора», — сказал он, прося счет. Его принесла пожилая дама. «Принесите и мой счет, пожалуйста», — попросил Рекс. Я обещал встретить Лиэн и сходить к адвокатам. «Уже разводитесь! Вы же еще даже не женаты!» — проворчала пожилая женщина. Рекс усмехнулся. «Ты уже имел удовольствие познакомиться с нашей Бетти?» — спросил он Джеймса. «Нет, не успел, но я знаю, кто ты, мой мальчик!» — сказала Бетти, пристально разглядывая его. «Ты тот самый парень, от вида которого сердце Эдди Адамс выскакивает из груди!» «Тот самый?» Джеймс не знал, что отвечать. «Да, именно. Она пока сама до конца в этом не уверена, но я-то знаю». Рекс вновь засмеялся. «Не скажу, что эти прям экстрасенс, но иногда она очень близка к этому. Лучше прислушаться к ее мнению». Рекс подождал, пока женщина отойдет. «Не думаю, что я знаком с Эдди Адамс. Она работает в свадебном магазинчике у Мойры». «А, это все объясняет». У меня не было повода туда наведываться. Пока. Пока. Я хочу предложить Лен выйти за меня замуж. Но пока никому не говори. Хочу, чтобы это был сюрприз. Как только получим документы на дом, тогда и сделаю предложение. А, для этого вы идете к адвокату, догадался Джеймс. Да, мы сейчас как раз занимаемся тем, что оформляем все бумаги для покупки дома, которые сейчас снимаем. Рекс выглядел таким счастливым, что Джеймс невольно ему завидовал. Оплачивая счет, он не мог перестать думать о том, что свадьбы в последнее время стали неотъемлемой частью его жизни. И все благодаря одной очень хорошенькой швее. Последнее, что пришло ему в голову перед тем, как он отправился на поиски Эдди, была мысль о том, как прекрасно девушка выглядела бы в одном из своих творений.